Рука вдруг попала в тиски захвата, а сам он свалился на пол взбитой подсечкой. «Пусти, фурга, тебе в глотку!» — завыл вор, ощущая, как трещат кости. Кирсан невозмутимо оголил ему левой рукой плечо и довольно хмыкнул. Там синело изображение местного падальщика, вроде шакала. Надо сказать, наколка соответствовала сути носителя.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 полностью отдаваясь этому занятию, кашляя и хлопая по коленям. «Но ты, колдун, дал, надо же по-плохому! Не мы к тебе пришли, сам на огонек зашел, и остолопов этих ты к Юрги на корм не отправил. Знать живыми мы нужны, а может и вовсе целыми и невредимыми. Что делать станешь, коли волжбой всех убьешь?» Спросил он, наконец отсмеявшись. Услышав его слова, расслабились и остальные.